Глава тридцать восьмая «Вот как!» — Ливай изогнул бровь. «И что вы будете менять? Кто это мы?» Мальчик поджал губы и неожиданно упрямо опустил подбородок. С горячей решительностью он сжал мою ладонь, явно показывая, что говорить не собирается. Ливай ответил ледяным взглядом, выждал немного, позволяя передумать, а после пожал плечами. «Что ж, раз ты отлично себя чувствуешь...» «Не голоден и не желаешь ничего рассказывать? Не вижу смысла в твоём пребывании здесь. Завтра вернёшься в академию, а там уже будут разбираться зачем и как ты оказался в храме». «Что? Нет, я с мамой!» Мальчик заволновался. «Тем, у кого родители, можно дома! Или ты опять её отправишь из нашего мира!» Не успела я среагировать, как мальчик заслонил меня. Как Маугли, честное слово. «Не позволю!» – Пророчал он, сверкнув наливая карими глазами. «Маленький волчонок!» «Господи, ну и что мне говорить? Ребёнку жизнь сломаю, если признаюсь, что я не его мама. Да и Ливаю ничем не помогу. Мальчик совсем закроется. Нужно как-то сыграть за всех сразу. Тише!» Я погладила ребёнка по спине. Левай хороший. Наоборот, он...» «Помог нам снова встретиться. Я ему доверяю». «Хороший? Но нам сказали, что генерал худший, самый сильный, а значит, его нужно в первую очередь, ну...» Он не договорил. «Иначе ничего не получится». Ливай выслушал, не изменяя себе в лица, а потом посмотрел на меня. «Диана, на пару слов». Я медленно выдохнула и повернула к себе ребёнка. «Скоро вернусь, обещаю». Я погладила его по плечам. «Тебе нужно набраться сил, поэтому я принесу еды. Хорошо? Ты же вернёшься, не уйдёшь больше». Глаза такие... Кот из Шрека отдыхает. «Если он будет выталкивать, позови меня». «Битву я проиграю, но сделаю всё, чтобы тебя защитить. Главное, ты, мамочка!» «Что ж ты с моим сердечком-то делаешь, а?» «Она сейчас придёт», — серьёзно произнёс Левай. Слово чёрного стража. Вот так неожиданно я стала мамой. Класс. Что ж, ладно. Не бросать же ребёнка в самом деле. Его и так не пойми, во что втянули. Кто-то должен о нём позаботиться. Погладив мальчика по голове, я улыбнулась и коснулась губами его лба. «Всё будет хорошо. Теперь точно. Я рядом». Мальчик задрожал и, обвив мою талию неожиданно сильными руками, зажмурился и медленно кивнул, после чего отпустил. Я поднялась и, не решившись его трогать, пошла заливаем. «Что мне теперь делать? Он считает меня мамой. Не могу же я забрать его себе, как котёнка? Или могу?» Видимо, его настоящая мама вернулась в родной мир, а мальчик все эти годы мечтал с ней встретиться. Вот и уцепился за первую попавшуюся возможность. «Как же грустно, что его желанию не суждено сбыться. Когда ты сказала, что у нас может быть ребёнок, я не думал, что настолько скоро». Первое, что сказал Ливай, когда мы вышли в коридор. «Да уж, неподражаемый юмор моего мужа. Прости, я не могла возразить, он перепугался». Его использовали для чего-то, связанного с ритуалом устранения стражей и, возможно, шпионажем. Главный клирик собирается прийти с палачом. «Пытать я не позволю, но напугают хорошо. Меня он считает врагом». «Не расспросить». Ливай склонил голову к плечу. «Но другой вариант. Ты. Час от часу. Мы можем оставить мальчика себе?» Я и сама удивилась вопросу. «Если придётся выведывать секреты, которые смогут стоить ему жизни, я хочу обеспечить защиту и безопасность». Ливай потёр переносицу. «Ожидал от тебя этого вопроса. В качестве кого ты хочешь его оставить? Он не вещь и не приблудившийся щенок. Это серьёзно». «Я знаю». И знаю, что придётся объяснить, что он ошибся, но... Не могу иначе. Его втянули в преступление, за которое даже палач полагается. Понимаю, большая ответственность, и мальчик почти взрослый. Но сейчас, сегодня, ему это нужно. Мне грустно представлять, что он чувствует. Похоже, ему обещали маму за... это... обманули. Знаю, что на одной жалости ничего не построить, поэтому я спрашиваю тебя. Он не со зла огрызается, ему страшно. Ливай заглянул мне в глаза. «Диана, я задал вопрос, чтобы понять, чего ты хочешь. Насколько понимаешь степень ответственности?» Он положил ладонь мне на плечо. «Я поддержу тебя. И совсем не против стать отцом. Пусть и для...» Ливай ухмыльнулся. «Начинающего преступника. Уверена, ты быстро перевернёшь его мировоззрение». Шагнув к мужу, я обняла его за шею и поцеловала. «Отрепетируешь, свыкнешься, и потом будет не так страшно. Посмотрим». Ливай и красноречие – несовместимые слова. «Пока я буду лишь мешать. Тебе нужно выспросить всё, что он знает. Дам в помощь Армандо. Рядом двое гвардейцев. Он всё ещё может быть просто хорошим лазутчиком. Нужно предвидеть и это. Я пойду в штаб. Там должны быть доклады из Кватрума. Возможно, задержусь». «Ты возьмёшь с собой кого-то? Они могут прийти большим числом. А у тебя жена с ребёнком дома». Не удержалась я и показала ему кончик языка. Ливай прищурился. И снова сомневаешься в муже. Пора оскорбиться, но я стерплю. Пообещал же быть осторожным, значит со мной будет сопровождение. Кроме того, в штабе достаточно военных для отражения атаки на столицу. Думаю, как-то продержусь пару часов. Никак не привыкну, что словам моего мужчины можно верить. А ещё не могу перестать волноваться. Если сравнивать процент опасности с моим миром, то у тебя просто кошмар. А как по мне, кошмарен тот мир, где нельзя доверять данному слову. Ливай взял мои руки, поднёс к губам и по очереди поцеловал каждый палец. «Магия, которую нужно беречь!» Улыбнулся он, поднял голову и наморщил лоб, будто что-то вспомнил. «Случайность. Что? Ты считаешь наш брак случайностью? Что мне сделать, чтобы для тебя всё стало по-настоящему? Как бы ты хотела выйти замуж? Я зову его случайностью, потому что ты взял в жёны ту, кто упал на тебя с балкона». Перед глазами пронеслись такие далёкие воспоминания о празднике Виктора Николаевича и Иришки. Музыка, шикарный зал, счастливые и не очень гости. Это случилось целую жизнь назад. Как странно, что я всё реже вспоминаю родной мир. У нас до предложения проходит много больше времени. Сперва узнать друг друга, потом попробовать вместе пожить, ремонт сделать или ещё что. Если не захочется друг друга убить, можно и жениться. Колечки, платье, швыряние букетов незамужних. Нервно усмехнулась. «Я же рассказывала, что попала на тот балкон как раз с такого мероприятия. В меня кинули букетом, и это означало, что я выйду замуж следующий. Совпадение?» «Колечки, платье на том и другой? Букет из каких цветов?» «Ты наденешь платье?» Я округлила глаза и посмеялась. «Расскажу, как вернёшься, если и правда интересно». «Про тебя мне интересно всё». Ливай очень нежно поцеловал меня. «В комнату пока не входи». Держись, Армандо, и гвардейцев. «Я пойду за едой. В их интересах успеть к моему возвращению. Не думаю, что мальчик угрожает мне. Он очень искренний. Не знаю, как объяснить. Может, и неправильно принимать такое решение на эмоциях, но иначе не выходит. Говорят, чужих детей не бывает. У нас все дети общие», — сказал Ливай, уже маршируя по коридору. «Родителей почти ни у кого нет. Хочешь стать самым многодетным отцом мира? Я генерал. Часто сражаюсь. Всякое может случиться». «Детей должно быть столько, сколько ты сможешь поднять в одиночку». Резко, сурово, но правдиво. «Эх, Ливай!» Я проследила взглядом за мужем, пока он не скрылся за поворотом коридора и отправилась в другую сторону. К кухне. В такое время предложенное меню довольно скромное, но на ужин мальчику хватит. Утром покормим по-человечески. Ребёнок, надо же! А ведь я в старших классах подрабатывала в школьном летнем лагере вожатой. Уже и сама забыла. Одну смену всего – но было весело. Интересный опыт. Справилась же с тридцатью. Неприятно, что придётся выведывать у него тайны. Но я рада, что Ливай со мной согласился. Мы не просто используем его, чтобы во всём разобраться, а даём взамен то, чего он хочет». Когда вернулась, у двери уже стояла Армандо и двое парней в светлых штанах и простых рубашках на выпуск. «Будем латать вам окна, которые целы», — улыбнулся один из гвардейцев. Ливай приказал притвориться рабочими, похоже на него чтобы не пугать мальчика или запутать возможных предателей. А может, и то, и другое?